В дверь постучали. Грон отложил лист и потер глаза. С той поры, как вернулся из рейда к Ситаке, он, не разгибаясь, трудился над учебником. В Герлен возвращалось все больше кораблей, а новые бороздили прибрежные воды, слаживая команды и проводя учебные абордажи. Правда, пока он запретил опускаться на юг ниже траверза зубьев дракона. Флот готовился к атаке на горгоццев. Но все, что было необходимо, пока хорошо делалось без него. И он решил, наконец,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 Грон поднял глаза на Яга. «Что-нибудь еще известно?» Яг пожал плечами. После того, как Грон открыл, каким образом ему удалось быстро узнать о виновном в гибели купцов, Яг, несмотря на то, что уже вовсю пользовался его гениальной задумкой, все еще чувствовал восхищение. Грон придумал, как использовать заблокированные орденом места власти.